дяде, назвавшему сочинителя братом. Я не совсем ещё рассудок потерял от рифм бахических, шатаясь на пегасе. Я не забыл себя, хоть рад, хотя не рад. Нет, нет. Вы мне совсем не брат. Вы дядя мне и на Парнасе.